Ты не веришь, что это было на самом деле? Мне что, повторить? Нет, я почти выкрикнул, испуганный, шарахнувшись от стола. Край довольный кивнул. И так обучение началось. Ты утратил чувство реальности. Ты не знаешь, что произошло, но не хочешь, чтобы это повторилось. Все идет нормально. В конце концов ты полностью утратишь связь с прежней реальностью, со своей прежней личностью. Когда это произойдёт, ты станешь одним из нас, и только после этого мы займёмся специальным корпусом. Ты не просто всё расскажешь, но и примешь самое активное участие в разработке плана по его уничтожению. Ничего у вас не выйдет, убеждённо возразил я, хотя в душе такой уверенности не было. Я ведь не единственный. Корпус активно работает против вас. Ваш крах – это только вопрос времени. Совсем наоборот, возразил Край, сцепил руки и опустил их на стол перед собой, совсем как школьный учитель. Мы уже давно следим за деятельностью корпуса и до сих пор нам удавалось держаться чуть впереди. Для того чтобы получить необходимую информацию, нам пришлось...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 Но у всякой скорости есть свой естественный предел, вставил я, пытаясь взять ироническую ноту. Ваша тактика мне понятно. Вы нападаете только на те планеты, которые в данный момент не способны оказать сопротивление, не так ли? Совершенно верно, он согласно кивнул, и я продолжил. Вы выбираете планету среди населения которой существует определённый слой диссидентов. Недовольны, как известно, были даже в раю, так что с диссидентами у вас проблем нет.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 который охватил меня при этих словах